Глава 27. В этот раз вечер у княгини Шаховской был, как говорилось, семейный. Это значило, что не ждали никого из царской фамилии. Недавно вернувшийся из Берлина Иван Сергеевич Тургенев, начинающий литератор из самых молодых и весьма редкий посетитель светских вечеров, из дальнего угла зала наблюдал за блестящими представителями и представительницами петербургской знати. Лермонтов вошел вместе с графом Шуваловым. Гусарский мундир его издали бросался в глаза. Придерживая саблю рукой, затянутую в белоснежную перчатку, не глядя по сторонам, он подошел вместе с Шуваловым к юной красавице, сидевшей на диване. Светлые льняного цвета локоны падали на ее плечи, белизну которых подчеркивало черное кружево платье. Шувалов, весело улыбаясь, подсел к ней на диван, Молодые люди, окружавшие юную красавицу, быстро удалились, а Лермонтов, придвинув легкую банкетку, уселся напротив. Его темный тяжелый взгляд медленно обратился к молодой женщине и остался неподвижным. Тургенев узнал прелестную графиню Мусину Пушкину. Сидя неподалеку и наблюдая за этой группой, он подумал, что Лермонтов, должно быть, не слышит ни веселого смеха графини, ни шуток Шувалова, Такой у него был отсутствующий взгляд. И вдруг, точно очнувшись, Лермонтов повернул свою темноволосую голову к дверям, в которых как раз в эту минуту, сияя ослепительной красотой, появилась княгиня Щербатова. Он, встал и откланившись графине Мусиной Пушкиной, пошел навстречу входившей. Тругенев заметил только легкое оживление на его задумчивом лице и ничего больше. но, зная известные многим чудесные стихи Лермонтова, посвященные этой женщине, невольно повторил про себя. Но юга родного на ней сохранилась примета, среди ледяного, среди беспощадного света. Лермонтов подал ей руку, и слегка опираясь на нее обнаженной рукой, она прошла спокойно и бесстрастно под сопровождавшими ее появление любопытными и жадными взглядами. От дерзкого взора в ней страсти не вспыхнут пожаром, полюбит не скоро, зато не разлюбит уж даром. Неправда ли неожиданно обратился к Тургеневу, проходивший мимо знакомый? Как очаровательно книги Щербатова, так молодая уже вдова. Печально. Впрочем, поэт Лермонтов ее отчасти утешает. Во всяком случае, его стихи о ней могут порадовать даже такую женщину. Тургенев ничего не ответил болтливому завсегдатую балов. Он молча поклонился и оставил блистательный вечер. Бал у графини Лаваль, назначенный тотчас же после бала у княгини Шаховской, был по случаю болезни отложен и состоялся только спустя два месяца, 16 февраля 1840 года. Он был костюмированным для тех, кто не желал быть узнанным. Это был бал с присутствием особ царской фамилии, и все, что было в столице блестящего и знаменитого, явилось в этот вечер во дворец целовалий на набережной Невы. В костюме своей родной Украины княгиня Щербатова была сразу узнана всеми. И так как ее инкогнито было все равно открыто, и маска стала бесполезна, она сняла ее, улыбаясь, болталась с дебарантом. Сын французского посла, явно пленённой русской княгиней, держал ее веер и не сводил глаз с ее лица. «Простите меня», — сказала она вдруг Дебаранту, отвечая на поклон Лермонтова, остановившегося перед ней как раз в ту минуту, когда с хоров понеслись звуки первого танца. Я обещала этот вальс нашему поэту. Дебарант резко обернулся. Ему было хорошо известно лермонтовское стихотворение, посвященное Пушкину, и гневные строки, в которых говорилось о Дантесе. Хмурясь и кусая губы, де Барант обменялся с Лермонтовым поклоном. И хмурясь, смотрел, как легко кружилась эта пара, и как развивались в танце алый ментик Лермонтова и белокурые волосы Щербатовой. Закончив танец, Лермонтов уступил свою даму Бронницкому, и де Барант мог бы пригласить княгиню на третий танец. Но он оставался мрачным, выйдя из бального зала в соседний, с раздражением наблюдал оттуда за Лермонтовым. Отсюда были слышны заглушенные звуки музыки и легкий шум скользящих по паркету ног. Лермонтов стоял около колонны, которая почти закрывала его от глаз проходивших мимо гостей. Наносившийся с хора в какой-то грустный вальс напоминал музыку, слышанную в далеком детстве, быть может, когда играла ему мать. «Ах, вот вы где, поэт!» Раздался около него веселый голос и окружила толпа смеющихся масок. В то же мгновенье улетели опять в сумрак памяти дни далекого детства. Он переводил невеселый взгляд с одной маски на другую, еще не видя их ясно. «Как часто пеструю толпою окружен, когда передо мной, как будто бы сквозь сон, при шуме музыки и пляски, при диком шепоте затверженных речей,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 Говорят, кое-кто из высокопоставленных особ обиделся за большой свет, увидев в январском номере отечественных записок под этим стихотворением дату 1 января. Ну что ж, они не ошиблись. Но его настойчиво звали танцевать и требовали немедленного экспромта. Он молча стоял перед этой шумной толпой женщин, которые, скрываясь под масками, не стеснялись брать его за руки, стараясь увести в бальный зал... и оставался рассеянным, отказываясь и от экспромтов, и от танцев. Но вот два домино, перед которыми все расступались, проходя мимо, взяли его за руки с двух сторон, и Голубое, заглядывая в его глаза сквозь прорези черной маски, спросила шутливо «О чем же?» Или о ком перебила розовое домино? «Да, о ком думает поэт?» В нем поднялась волна раздражения. О, как мне хочется смутить веселый стих и дерзко бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью. О, как хотелось ему крикнуть громко эти слова. «Не о вас», — с поклоном ответил он, и, не замечая наступившего в толпе замешательства, повернулся, чтобы уйти. Но в ту же минуту дорогу ему преградил де Барант, который тихо сказал, «Мсье, вы злоупотребляете тем», Что в вашей стране запрещены дуэли, и ваши офицеры могут не отвечать за свои поступки. Наши офицеры переспросил Лермонтов, еще тише, чем дебарант, ответил Вы ошибаетесь, Мсье? Наши офицеры так же достойны уважения, как и ваши, и также умеют защищать свою честь, и я мсье к вашим услугам.